Глава пятая. Ночь, за которой брежет день. Услышав стук в дверь, Жан Вальжан обернулся. «Войдите», — сказал он слабым голосом. Дверь распахнулась. На пороге появились Козетта и Мариус. Козетта бросилась в комнату. Мариус остался на пороге, прислонившись к косяку двери. «Козетта», — произнес Жан Вальжан, и, протянув ей навстречу дрожащие руки, — выпрямился в кресле, взволнованный, мертвенно бледный, с выражением беспредельной радости в обзоре. Задыхаясь от волнения, Козетта припала к груди Жанна Вальжана. Отец, сказала она. Жан Вальжан потрясенный невнятно повторял: Козетта, она, вы, сударыня, это ты, о господи! И ощутив объятия Козетты, вскричал: Это ты, ты здесь! «Значит, ты меня прощаешь?» Мариус, полузакрыв глаза, чтобы сдержать слезы, сделал шаг вперед и прошептал, подавляя рыдания: «Отец мой!» «И вы, и вы тоже прощаете меня?» сказал Жан Вальжан. Мариус не мог вымолвить ни слова. «Благодарю вас», — добавил Жан Вальжан. Козетта сорвала с себя шаль и бросила на кровать шляпку. — Мне это мешает, — сказала она. Усевшись на колени к старику, она осторожно откинула его седые волосы и поцеловала в лоб. Жан-Вальжан, совершенно растерянный, не противился. Понимая лишь очень смутно, что происходит, Козетта усилила свои ласки, как бы желая уплатить долг Мариуса. Жан-Вальжан шептал. Как человек глуп. Ведь я воображал, что не увижу ее больше. Представьте себе, господин Понмерси, что в ту минуту, когда вы входили, я говорил себе, все кончено. Вот ее детская платьица, а я, несчастный, никогда уже не увижу Козетту. Я говорил это в ту самую минуту, когда вы поднимались по лестнице. Ну, не глупец ли я был? Вот как слепы люди. Они не принимают в расчет милосердия Божьего. А милосердный Господь говорит, «Ты думаешь, что все тебя покинули, бедняга?» «Да не будет так! Я знаю, что тут есть бедный старик, которому нужен ангел-утешитель». И ангел приходит, и человек узнает свою Козетту. Он снова видит свою маленькую Козетту. «Ах, как я был несчастен!» Он замолк на мгновение, потом продолжал. «Мне право же необходимо было видеть Козетту время от времени, хотя бы на миг. Видите ли, сердцу тоже надо погладать косточку. И вместе с тем я чувствовал, что я лишний. Я убеждал себя. Ты им не нужен, оставайся в своем углу. Ты не имеешь права надоедать им вечно. Слава Богу, я снова вижу ее. Знаешь, Козетта, у тебя очень красивый муж». Что за славный вышитый воротничок на тебе? Носи его на здоровье. Мне нравится этот рисунок. Это твой муж выбрал, правда? Но тебе нужны кашемировые шали. Господин Понмерси, позвольте мне говорить ей ты. Это ненадолго. А Козетта журила его. Как дурно с вашей стороны, что вы нас покинули. Куда же вы уезжали? Почему так надолго? Прежде ваши поездки продолжались не больше трех-четырех дней. Я посылала Николетту, а ей всегда отвечали «Его нет». Когда вы вернулись? Почему не известили нас? А знаете, вы ведь очень изменились. Как вам не стыдно, отец? Вы были больны, а мы не знали. Посмотри, Мариус, тронь его руку, какая она холодная». «И так вы пришли. Значит, вы меня прощаете, господин Понмерси?» — повторил Жан Вальжан. При этих словах, сказанных Жаном Вальжаном уже во второй раз, все, что переполняло сердце Мариуса, вырвалось снаружи, и он вскричал. «Слышишь, Козетта? Он опять о том же. Он все просит у меня прощения. А знаешь, чем он виноват передо мной, Козетта? Он спас мне жизнь». Он сделал больше, дал мне тебя. А после того, как он спас меня и дал мне тебя, знаешь, что он сделал с самим собой? Он принес себя в жертву. Вот что это за человек. И мне неблагодарному, мне забывчивому, мне бессердечному, мне виноватому, он говорит «благодарю вас». Козетта, провести всю мою жизнь у ног этого человека — И то было бы мало. Все, и баррикаду, и водосток, Эту огненную печь, эту клаку, Через все, что он прошел ради меня, Ради тебя, Козетта, Он пронес меня сквозь тысячу смертей, Оберегая меня от них и подставляя им свою грудь. Все, что есть на свете мужественного, Добродетельного, героического, «Святого — все в нем. Козетто, он ангел». «Тише, тише!» — прошептал Жан Вальжан. «К чему говорить об этом?» «Ну, а вы?» — вскричал Мариус гневно и вместе с тем почтительно. «Почему вы ничего не говорили?» «В этом и ваша вина. Вы спасаете людям жизнь и скрываете это от них. Более того, «Под предлогом разоблачения вы клевещете сами на себя. Это ужасно!» «Я сказал правду», — заметил Жан Вальжан. «Нет», — возразил Мариус, — «правда, это правда до конца, а вы всего не сказали». «Вы были господином Мадленом. Почему вы не сказали этого?» «Вы спасли Жавера. Почему вы не сказали этого?» Я вам обязан жизнью. Почему вы не сказали этого? Потому что я думал, как и вы. Я находил, что вы правы. Я должен был уйти. Если бы вы знали насчет Клаки, вы заставили бы меня остаться с вами. Значит, я должен был молчать. Если бы я сказал, это стеснило бы всех». «Что стеснило? Кого стеснило?» — возмутился Мариус. «Не воображаете ли вы, что останетесь здесь? Мы вас увозим». «О, Боже!» Подумать только, что обо всем я узнал случайно. «Мы вас увозим. Вы и мы одно целое, неразделимое. Вы ее отец, и мой также. Ни единого дня вы не останетесь больше в этом ужасном доме. И не думайте, будто завтра...» Вы еще будете здесь. — Завтра, — сказал Жан-Вальжан, — меня не будет здесь, но не будет и у вас. — Что вы хотите этим сказать? — спросил Мариус. — Ну нет, мы не разрешим вам уехать. Вы не расстанетесь с нами больше. Вы принадлежите нам. Мы вас не отпустим. На этот раз... «Уж мы не шутим», — добавила Козетта. «У нас внизу экипаж. Я вас похищаю, и, если понадобится, применю силу». Смеясь, она сделала вид, будто поднимает старика. «Ваша комната все еще ожидает вас», — продолжала она. «Если бы вы знали, как красиво сейчас в саду! Азалии так чудесно цветут, все аллеи посыпаны речным песком» и в нем попадаются лиловые ракушки. Вы отведаете моей клубники, я сама ее поливаю. И чтобы не было больше ни сударыни, ни господина Жана, мы живем в республике, все говорят друг другу «ты». Правда, Мариус, политическая программа изменилась? Какое горе у меня стряслось, отец, если бы вы знали, в трещине, на стене. Свил себе гнездышка реполов, а противная кошка съела его. Бедная моя хорошенькая птичка. Она высовывала головку из гнезда и глядела на меня. Я так плакала о ней. Я просто убил бы эту кошку. Но сейчас никто больше не плачет. Все смеются, все счастливы. Вы поедете с нами. Как будет доволен дедушка... «Мы отведем вам особую грядку в саду, вы возделаете ее, и тогда посмотрим, будет ли ваша клубника вкуснее моей. Я обещаю делать все, что вы хотите, только и вы должны меня слушаться». Жан-Вальжан слушал ее и не слышал. Он слушал музыку ее голоса, но не понимал смысла ее слов. Крупные слезы, таинственные жемчужины души, медленно навертывались на его глаза. Он прошептал, «Вот доказательство, что Господь милосерд. Она здесь». «Отец», — сказала Козетта. Жан Вальжан продолжал, «Правда, как было бы прекрасно жить вместе! На деревьях там полно птиц. Я гулял бы с Козеттой. Так радостно быть среди живых, Здороваться друг с другом, перекликаться в саду, быть вместе с самого утра. Каждый бы возделывал свой уголок в саду. Она угощала бы меня клубникой. Я давал бы ей срывать розы. Это было бы восхитительно. Только он остановился и тихо сказал, как жаль. Жан Вальжан удержал слезу и улыбнулся. Козетта сжала руки старика в своих руках. «Боже мой!» — воскликнула она. «Ваши руки стали еще холоднее. Вы не здоровы? Вам больно?» «Я? Нет!» — ответил Жан Вальжан. «Мне очень хорошо. Только...» Он замолчал. «Только что?» «Я сейчас умру!» Козетта и Мариус содрогнулись. «Умрете?» — вскричал Мариус. «Да, но это ничего не значит...» — сказал Жан-Вальжан. Он вздохнул, улыбнулся и заговорил снова. — Козетта, ты мне рассказывала... — Продолжай, говори еще. — Стало быть, маленькая птичка умерла? — Говори, я хочу слышать твой голос. Мариус глядел на старика, словно окаменев. Козетта испустила душераздирающий вопль. — Отец! — Отец мой! — Вы будете жить, вы должны жить. Я хочу, чтобы вы жили, слышите?» Жан-Вальжан, подняв голову, с обожанием глядел на Козетту. «О да, запрети мне умирать. Кто знает, может быть, я послушаюсь тебя. Я уже умирал, когда вы пришли. Это меня остановило, мне показалось, что я оживаю». «Вы полны жизни и сил», — воскликнул Мариус. Неужели вы думаете, что люди умирают вот так сразу? У вас было горе, оно прошло, все миновало. Это я должен просить у вас прощения, и я прошу его на коленях. Вы будете жить, жить с нами, жить долго. Мы вас берем с собой. У нас обоих будет отныне одна мысль о вашем счастье. — Ну вот видите, — сказала Козетта вся в слезах, — Мариус тоже говорит, что вы не умрете. Жан-Вальжан улыбался. «Если вы и возьмете меня к себе, господин Понмерси, разве я перестану быть тем, что я есть?» «Нет. Господь рассудил так же, как и я, и вы. А Он не меняет решений. Надо, чтобы я ушел. Смерть — прекрасный выход из положения». Бог лучше вас, и меня знает, что нам надобно. Пусть господин Понмерси будет счастлив с Козеттой. Пусть молодость соединится с ясным утром. Пусть радуют вас, дети мои, сирени-соловьи. Пусть жизнь ваша будет залита солнцем, как цветущий лук. Пусть все блаженство небес снизойдет в ваши души. А я ни на что больше не нужен. Я умру. Так надо. И это хорошо. Поймите, будьте благоразумны. Ничего нельзя поделать. Я чувствую, что все кончено. Час назад у меня был обморок. А сегодня ночью я выпил весь этот кувшин воды. Какой добрый у тебя муж, Козетта. «Тебе с ним гораздо лучше, чем со мной». У дверей послышались шаги. Вошел доктор. «Здравствуйте и прощайте, доктор», — сказал Жан Вальжан. «Вот мои бедные дети». Мариус подошел к врачу. Он обратился к нему с одним словом «сударь», но в тоне, каким оно было произнесено, заключался безмолвный вопрос. На этот вопрос доктор ответил выразительным взглядом. Если нам что-либо не по душе, молвил Жан-Вальжан, это еще не дает права роптать на Бога. Наступило молчание, у всех сжалось сердце. Жан-Вальжан обернулся к Козетти. Он вглядывался в нее так напряженно, словно хотел унести ее образ в вечность. В темной глубине, куда он уже спустился, ему все еще доступно было чувство восхищения Козеттой. На бледном его челе словно лежало светлое отражение ее нежного личика. И у могилы есть свои радости. Доктор пощупал его пульс. «А, так это по вас он тосковал», — проговорил он глядя на Козетту и Мариуса, и, наклонившись к уху Мариуса, тихо добавил «слишком поздно». Жан Вальжан, на миг оторвавшись от Козетты, окинул ясным взглядом Мариуса и доктора. Из уст его чуть слышно излетели слова «Умереть — это ничто, ужасно не жить». Вдруг он встал, Такой прилив сил нередко бывает признаком начавшейся агонии. Уверенным шагом он подошел к стене, отстранил Мариуса и врача, желавших ему помочь, снял со стены маленькое медное распятие и, легко передвигаясь, точно здоровый человек снова сел в кресло, положил распятие на стол и внятно произнес «Вот, великий страдалец». Потом плечи его опустились, голова склонилась, словно в забытии, а сложенные на коленях руки стали царапать ногтями материю. Козетта, поддерживая его за плечи, плакала, пыталась говорить с ним, но не могла. Среди скорбных рыданий можно было уловить лишь отдельные слова «Отец, не покидайте нас! Неужели мы нашли вас только для того, чтобы снова потерять?» Агония как бы ведет умирающего извилистой тропой. Вперед-назад, то ближе к могиле, то обратно к жизни. Он движется навстречу смерти точно ощупью. Жан Вальжа направился после этого полузабытья, встряхнул головой, точно сбрасывая нависшие над ним тени. К нему почти вернулось ясное сознание. Приподняв край рукава Казетты, он поцеловал его, «Он оживает. Доктор, он оживает!» — вскричал Мариус. «Вы оба так добры!» — сказал Жан Вальжан. «Я скажу вам, что меня огорчало. Меня огорчало то, господин Понмерси, что вы не захотели трогать эти деньги. Они правда принадлежат вашей жене. Я сейчас объясню вам все, дети мои. Именно потому я так рад вас видеть». Черный гагат привозят из Англии, белый гагат — из Норвегии. Об этом сказано в той вон бумаге, вы ее прочтете. Я придумал заменить на браслетах кованные застежки литыми. Это красивее, лучше и дешевле. Вы понимаете, как много денег можно на этом заработать? Стало быть, богатство Козетты принадлежит ей по праву. Я рассказываю вам эти подробности, чтобы вы были спокойны. В приоткрытую дверь заглянула привратница. Хотя врач велел ей уйти, но не мог помешать заботливой старухе крикнуть умирающему перед уходом, не позвать ли священника. — У меня он есть, — ответил Жан Вальжан и поднял палец, словно указывая на кого-то над своей головой, видимого только ему одному. Быть может, и в самом деле епископ присутствовал при этом расставании с жизнью. Козетта осторожно подложила ему за спину подушку. Жан Вальжан заговорил снова: Господин Понмерси, заклинаю вас, не тревожтесь. Эти шестьсот тысяч франков действительно принадлежат Козетте. Если бы вы отказались от них. Вся моя жизнь пропала бы даром. Мы достигли большого совершенства в этих стеклянных изделиях. Они могли соперничать с так называемыми берлинскими драгоценностями. Но ну, можно ли равнять их с черным немецким стеклярусом? Целый гроз нашего, содержащий двенадцать дюжин отличных граненых бусин, стоит всего три франка. Когда умирает дорогое нам существо, мы пристально смотрим на него, стараясь как бы приковать, как бы удержать его взглядом. Козетта и Мариус, взявшись за руки, стояли перед Жаном Вальжаном, онемев от горя, дрожащие, охваченные отчаянием. Жан Вальжан слабел с каждой минутой. Он угасал, он клонился все ниже к закату. Дыхание стало неровным прерывалось хрипом. Ему было трудно пошевелить рукой, ноги оцепенели. Но по мере того, как росли слабости и бессилие, все яснее и отчетливее проступало на его челе величие души. Отблеск нездешнего мира уже мерцал в его глазах. Улыбающееся лицо бледнело все больше. В нем замерла жизнь но засветился некий свет. Дыхание слабело, взгляд становился глубже. Это был мертвец, за спиной которого угадывались крылья. Он знаком подозвал Козетту, потом Мариуса. Наступали, видимо, последние минуты его жизни, и он заговорил слабым голосом, словно доносящимся издалека, Казалось, между ними воздвиглась стена. «Подойди. Подойдите оба. Я очень вас люблю. Хорошо так умирать. Ты тоже любишь меня, моя Козетта. Я знал, что ты всегда была привязана к твоему старику. Какая ты милая!» — положила мне за спину подушку. «Ведь ты поплачешь обо мне немножко» только не слишком долго. Я не хочу, чтобы ты горевала по-настоящему. Вам надо побольше развлекаться, дети мои. Я позабыл вам сказать, что на пряжках без шпеньков можно было больше заработать, чем на всем остальном. Гросс. Двенадцать дюжин пряжек обходился в десять франков, а продавался за шестьдесят. Право же, это было выгодное дело. Поэтому вас не должны удивлять эти шестьсот тысяч франков, господин Понмерси. Это честно нажитые деньги. Вы можете со спокойной совестью пользоваться богатством. Вам надо завести карету, брать иногда ложу в театр. Тебе нужны красивые бальные наряды, моя козетта. Вы должны угощать вкусными обедами ваших друзей и жить счастливо. Я сейчас писал об этом Козетти. Она найдет мое письмо. Я ей завещаю и два подсвечника, что на камине. Они серебряные, но для меня они из чистого золота, из бриллиантов. Простые свечи, вставленные в них, превращаются в алтарные. Не знаю, доволен ли мною там наверху тот, кто подарил их мне. Я сделал все, что мог. Дети мои, не забудьте, что я бедняк. Похороните меня где-нибудь в сторонке и положите на могилу камень, чтобы обозначить место. Такова моя последняя воля. Не надо никакого имени на камне. Если Козетти захочется иногда навестить меня, Мне будет приятно. Это и к вам относится, господин Пон Мерси. Должен признаться, что я не всегда вас любил. Простите меня за это. Теперь же она и вы для меня одно. Я очень благодарен вам. Я чувствую, что вы дадите счастье, Козетти. Если бы вы знали, господин Пон Мерси, как радовали меня ее милые румяные щечки, Я огорчался, когда она становилась хоть чуточку бледнее. В ящике комода лежит 500 франковый билет. Я его не трогал. Это для бедных. Козетта, видишь свое платьице вон там на постели? Ты узнаешь его? А с тех пор прошло только десять лет. Как быстро летит время. Мы были так счастливы. «Все кончено. Не плачьте, дети. Я ухожу не так уж далеко. Я вас увижу оттуда. А ночью вы только вглядитесь в темноту, и вы увидите, как я вам улыбаюсь. Козетта, а ты помнишь, Монфермейль? Тебя послали в лес, и ты очень боялась. Помнишь, как я поднял задушку ведро с водой?» Тогда я в первый раз дотронулся до бедной твоей ручонки. Она была такая холодная. Ах, барышня, какие красные ручки были у вас тогда, и какие беленькие теперь! А большая кукла, помнишь ее? Ты назвала ее Катериной. Ты так жалела, что не могла взять ее с собой в монастырь. Как часто ты смешила меня, милый мой ангел! После дождя ты пускала по воде соломинки и смотрела, как они уплывают. Однажды я подарил тебе ракетку из ивовых прутьев и валан с желтыми, синими и зелеными перышками. Ты, верно, позабыла это? Маленькой ты была такая резвушка. Ты любила играть. Ты привешивала к ушам вишни. И все это кануло в прошлое. И лес где я проходил со своей девочкой, и деревья, под которыми мы гуляли, и монастырь, где мы скрывались, и игры, и веселый детский смех — все стало тенью. А я воображал, что все это принадлежит мне. Вот в чем моя глупость. Тенардия были злые люди. Надо им простить, Козетт. Пришло время сказать тебе имя твоей матери, Ее звали Фантина. Запомни это имя Фантина. Становись на колени всякий раз, как будешь произносить его. Она много страдала. Она горячо любила тебя. Она была настолько же несчастна, насколько ты счастлива. Так положил Господь Бог. Он там, в вышине, среди светил. Он всех нас видит и знает, что творит. Так вот, дети, я ухожу. Любите друг друга всегда. Любить друг друга — нет ничего на свете выше этого. Думайте иногда о бедном старике, который умер здесь. Козетта полна. Я не виноват, что все это время не видел тебя. Это разбивало мне сердце. Я доходил только до угла улицы. Люди, должно быть, считали меня чудаком. Я был похож на помешанного. Один раз я даже вышел из дому без шапки. Дети мои, у меня темнеет в глазах. Мне надо было еще многое сказать вам, но все равно. Вспоминайте обо мне иногда. Да будет на вас благословение Божие. «Не знаю, что со мной, я вижу свет». Подойдите ближе. Я умираю счастливым. Дорогие, любимые, дайте возложить руки на ваши головы. Козетта и Мариус, полные отчаяния, задыхаясь от слез, опустились на колени и припали к его рукам. Но эти святые руки уже похолодели. Он откинулся. Его озарял свет двух подсвечников — Бледное лицо глядело в небо. Он не мешал Козетти и Мариусу покрывать его руки поцелуями. Он был мертв. Беззвездной, непроницаемо темной была ночь. Наверное, рядом во мраке стоял ангел с широко распростертыми крылами, готовый принять отлетевшую душу.